Я полагаю неоспоримой истиной ту мысль, что наш мир, который кажется нам поверхностью всего сущего, на самом деле представляет собой дно глубокого океана. Все наши деревья – подводные растения, а сами мы – причудливые чешуйчатые подводные животные, питающиеся, подобно креветкам, всяческой дрянью. И только лишь изредка какая-нибудь душа, пробившись сквозь бездонные глубины океана, на дне которого мы живем, воспарит, задыхаясь высоко-высоко к поверхности эфира, и вот тогда-то она и начинает дышать настоящим воздухом. Тот же воздух, которым мы обычно дышим, это, по моему глубокому убеждению, вовсе не воздух, а нечто вроде воды. Ну, а мужчины и женщины – это вовсе не люди, а особого вида рыбы. И все-таки, пусть даже изредка, какая-нибудь душа поднимается, словно чайка над поверхностью океана, взмывает в экстазе ввысь к яркому свету после охоты в подводных глубинах. Должно быть, наш смертный удел охотиться в бездонных человеческих джунглях на этих жутких подводных существ в наших ближних. Но наш бессмертный удел вырваться из этих глубин после того, как мы заглотнули всю нашу плавающую добычу и воспарите в высоты яркого эфира, вознестись над поверхностью древнего океана к настоящему свету. И только тогда человек постигает свою бессмертную сущность. Когда я слушаю бесконечные рассказы миссис Болтон, мне кажется, что я все глубже и глубже погружаюсь в темные пучины океана, где, извиваясь, плавают рыбы человеческих тайн. Наши плотские аппетиты вынуждают нас хватать добычу, набивать ею полный рот, а затем устремляться вверх, все выше и выше, из пучины, в эфирную высоту, из царства мокрого в царство сухого. И если в разговоре с тобой я прохожу через оба этих процесса, то, слушая миссис Болтон, я лишь чувствую, что погружаюсь вниз, все глубже и глубже, в отвратительные пучины, в среду морских водорослей и мертвенно-бледных чудовищ, живущих на дне. Боюсь, что в ближайшем будущем с нашим лесником придется расстаться. Скандал с его вернувшейся женой не только не утихает, а разгорается все с новой и новой силой. Она обвиняет его в самых немыслимых вещах, и, что любопытно, этой женщине удалось привлечь на свою сторону большинство этих ужасных рыб, жен углекопов, и поселок отравлен недобрыми пересудами. Я слышал, что Берта Куц перевернув вверх дном домик Меллерза, а заодно и хижину в лесу, держит теперь в осаде дом его матери, где он сейчас живет. А на днях она попыталась захватить в плен свое собственное чадо, когда сия уменьшенная копия Берты Курц возвращалась из школы домой. Но вместо того, чтобы поцеловать, Любящей мамочке руку, милая крошка вцепилась в нее зубами, за что вторая, свободная рука родительницы, отвисала девочке такую затрещину, что та в канаву, откуда и была извлечена негодующей и крайне встревоженной бабушкой.